Глава 67. А свадьба пела и плясала. Катя, конечно, ждала её звонка, но говорю заранее, так и не дождалась. У мамы была депрессия, так как она узнала об измене своего мужа и что тот собирался её кинуть на деньги, а она ему слепо поверила. Тем временем бабушка продолжала учить Катю своим знаниям. Когда картошка была посажена, грядки засеяны, разбудила бабушка Катю на самой заре. Пошли Катерина, будем учиться домашней магии. Они вышли на огород. Небо было ещё серо-розовым, где-то на востоке пробивались первые лучи солнца, окрашивая землю в алый цвет. Бабушка велела повторять за ней и слова, и действия. Теперь всё взойдёт и будет расти без удобрений. Конечно, поливать нужно, чтобы корнеплоды были сочными, а огурцы твёрдыми, прорыхлить Хасрники, ты уже в прошлом году удивлялась, расти не будут. Ну теперь пошли в дом, доделаем всё уже дома. Катя старалась повторять всё в точности, запомнить всё, и каким-то образом всё это уложилось в её памяти. Она прикрыла глаза и мысленно повторила все бабушкины действия. Затем посмотрела она на бабушку и так и взнула, очень довольная. Вот, а останешься ночевать у Сергея? Встанеш рано-раненько, я тебя разбужу и сделаешь всё у них на огороде, чтобы полностью запомнить. Не думаю, что кто-то, если и увидит, будет удивляться, ведь все знают, что ты внучка ведьмы. Со временем вообще привыкнут. А сейчас ложись рано ещё, чтобы вставать на работу. И правда, Катя легла и тут же уснула. Проснулась в 7, как обычно. Ближе к концу мая фермеры поставили первую крупную партию мясных деликатесов в торговую сеть, чему поспособствовал уважаемый Федор Афанасьевич. А вот перед этим он напросился посмотреть оба цеха. Потом завел с владельцами бизнеса разговор. Он предложил выкупить у них долю. Как и решил Сергей, он предложил 5% своей доли и не десятой доли больше, и за цену 1,2 млн. Он понимал, что тот не отвяжется, если просто отказать. Может устраивать неприятности. Понимал и то, что, отдав Антону эти проценты, он будет давить на зятя. Ведь у Антона будет больше половины. Об этом он поговорил с Антоном накануне. "Давай не торопиться, Серёга. Он мне уже делал предложение такого рода, но я отказал ему. Ну что, его не переделать. Но есть и Алиса, за которую я отвечаю. Потом могут быть дети." Серёга, мы с тобой поднимаем вдвоём этот бизнес. Ты вкладываешь свой огромный труд, я деньги и свои знания. Ты спас меня тогда, отвёз к бабке этой, потом помогли с Катей вернуть мне Алису, поэтому я в долгу не останусь. Как только эта доля попадёт ко мне, я тебе её снова продам за те деньги, которые ты думаешь получить. Я понимаю, что разговор будет с тестем. Он же он намёки мне делал. Лучше сейчас продать ему, чтобы он не наезжал. Власть у него в руках. Федор Афанасьевич пожевал губами, потом сказал 800 и 7 процентов. Но Сергей ответил, я свои слова не меняю, вас не заставляю. Не я продаю, это вы хотите купить, думайте. Если да, мы оформим это нотариально. Тот сказал, что позвонит, не хотел просто так сдаваться. Но через два дня перезвонил и пригласил к нотариусу. Сергей не стал рисковать, попросил бабушку Свету поехать с ним. Конечно, когда Фёдоров Анасеевич увидел бабку, поменялся в лице и оформил всё без подвоха. Она просто смотрела на него всё время в упор. Понимал, что чревато будет для него обманывать. Благодарю вас, Светлана Акимовна. Как я понимаю, была у него мысль кинуть меня? Его могила не исправит. Пришлось держать его в рукавицах, ответила бабушка. То, что он скоро уходит в отставку, она никому не сообщала, ведь это личное, кто бы он ни был, а рассказывать чужие тайны бабушка не собиралась ни при каких обстоятельствах. Это был её личный кодекс чести. Когда усаживались по машинам, Фёдоров Афанасьевич слегка наклонил голову перед бабушкой в знак того, что оценил всё. Он понял, что Сергей не в курсе, что тот подаёт в отставку через 2 недели. Она также слегка кивнула и села к Сергею в машину. Денег как раз хватило, чтобы доделать дом и купить необходимое оборудование для упаковки. Пока упаковывали в плёнку и клеили этикетки вручную, после продажи доли в работу подключился и сам владелец этого кусочка. Но он также занимался важной составляющей компании реализацией. Он лично объездил все торговые места и договорился о сбыте. Может, он себе какие-то 2-3% и наваривал, но главное – продукция продавалась. Можно сказать, компания состоялась. Вот-вот должны были прислать документы, закрепляющие за ними торговую марку – сыр Ильинский, имеющий оригинальный вкус. Ну, конечно, подавались документы лично, при помощи красной папочки, в нее уже и Антон верил. А потом была свадьба Антона и Алисы, на которой были и Сергей с Катей. Сергей был свидетелем. У Алисы была свидетельница её подруга. Как же та подруга старалась клеить Сергея, просто до неприличия. Видя её потуги, он ей сказал: "Анечка, не старайся. У меня уже есть невеста. Невеста не жена, подвинется, всё ещё может быть. Просто ты не в моём вкусе. Не старайся. Найди кого-то другого, пока не поздно. Ты ещё пожалеешь". "О чём? Что не трахнул тебя?" Аня, а вот теперь ты мне просто противна. Сергей был вынужден участвовать во всяких дурацких конкурсах, которые организовывала тамада. Конечно, ей раньше приплатила Аня, но Катя зорко следила за ней. И когда заметила, что та что-то сыпанула в хуже Сергея, прошла через весь зал, молча вырвала бокал из рук Сергея и засунула Ане со словами: "Пей сама". Да что за мансы?" возмутилась Аня. Я сказала, выпей. Если там ничего нет, кроме шампанского, чего боишься? Алиса, которая сразу догадалась, что случилось, зная, чем грешна бывает её подруга, поддержала Катю. Но Аня просто выплеснула шампанское под ноги Кате. Милая, это не самая лучшая для тебя подруга. Ты не находишь? Она и мне глазки строила, шипнул Женя Антон. Да? А что же ты молчал до сих пор? Думал, женимся, она отстанет. Надеюсь, я вижу её в последний раз. Я также вижу её в последний раз. Не будем возвращаться к этой теме. Она что-то шипнула водителю отца, который иногда исполнял роль его телохранителя. Через 20 минут Аня, не догуляв на свадьбе подруги, резко куда-то уехала. Её отвезли просто в пансионат для отдыха закрытого типа на месяц, чтобы привести её мысли в порядок. На свадьбе было всё руководство района. Были нужные люди из области. В общем, папочка постарался. Поэтому Кате нужно было посидеть в парикмахерской и купить себе шикарный наряд, как невесте бизнесмена. Сын был с бабушкой Светой, хотя Антон приглашал её на свадьбу. Не бойся. Потом приедете сразу после свадьбы ко мне, буду чистить, если что найду. Только сразу Катя также присмотрит, чтобы ни букет невесты никто не трогал. Ни из ваших бокалов никто не пил. Конечно, у них была путевка на следующий день на море-океаны, но Антон предложил Алисе с утра перед дорогой заехать к бабушке. Пусть проверит на всякий случай. Неожиданно Алиса согласилась. Было найдено парочка небольших порч на Алисе. Завидовали ей с таким-то женихом. Это убралось очень быстро. Порчи были самодельные. Был шепоток на Антоне. Естественно, на потерю денег. После чистки они оба улетели отдыхать. Впереди 2 недели отдыха, и мечта Алисы осуществилась. Она вышла замуж и ждёт ребёнка.